Эпилог. Таких огромных зеркал Ольга ни разу не видела. В то время как служанки, выделенные личной императрицей на подготовку невесты и ее внука к торжеству, колдовали над нарядом и прической, она смотрела на свое преображающееся на глазах отражение и размышляла. «Как я умудрилась! Я же хотела остановиться только на двух мужьях! Но нет, Дэнни не оставил мне ни шанса!» Его ухаживание, вечерние прогулки, признание в любви в стихах. Была даже попытка подкупить моих мужей, дабы они расписали мне все прелести жизни во дворце. Не прошло. Но смеялись мы долго всей компанией, пригласив в тот день Дэниела в гости на чай. Его глаза манили меня с каждым днем все сильнее, а жаркие поцелуи сносили последние мысли в астрал. Все чаще я начала думать о нем, и не заметила, как влюбилась. И вот по прошествии двух месяцев я, принцесса Зелёного Королевства, опять собралась выйти замуж за младшего наследника Веерной Империи. Очень жаль, что бабуля не побывала ни на одной моей свадьбе. Оказалось, что императрица влюбилась именно в того мужчину, который очень понравился бабушке. Но его дракон сделал выбор в пользу последней, что не просто испортило отношения между женщинами, а практически сделала их врагами. Сердце императрицы через несколько лет оттаяло, но ни бабушки, ни её мужей уже не было в империи. В комнату влетели Ларна и Каточка. За последнее время они стали неразлучными подружками. Каточка всё советовала Ларне обратить внимание на Монтикора, но Фамочка никак не могла определиться. Один день её сердце лежало к смешливому Сёмочке, другой — к серьёзному эридану «Ой, там опять в преддверии твоей свадьбы показывают передачу о спасении тобой королевства. Ты бы видела, как расцвела долина. Все в фруктовых деревьях, счастливые магики убирают урожай. За фруктами и ягодами очередь из соседних миров. Наги очень мудро правят. Довольные жители процветают. Даже наш дом показали. На нем сейчас именная табличка висит. Тебя восхваляет», — похвасталась Ларна. «Да, добавили новую серию про помощь младшему принцу. Не хочешь посмотреть? Так красиво все расписали, даже серебристого дракона показали все империи, чтобы не осталось сомневающихся в том, что принц жив и здоров после встречи с Тварью Пустошей. И про Джонатана рассказали. Ты представляешь, его папочка после преображения пользуется большой популярностью у дам Зеленого Королевства. Он получил несколько предложений стать мужем, но все отверг сказав, что ждёт встречи с одной очень красивой драконицей, которая, по его словам, состоится меньше, чем через год. «Не о твоей ли бабушке идёт речь?» — хитро прищурилась Каточка. «И как он там, Джонатан?» — тихо спросила Ольга. «Мне его немного жалко. Он не виноват, что проклятие так на него повлияло». «Судя по репортажу, с ним всё очень хорошо. Вернулся обратно по наставлению батюшки поднимать убыточное производство» о тебе вспоминаю с благодарностью, но в глазах видна грусть. Может, любовь не полностью прошла? О, нет, вот этого не нужно». Фамильяры в голос засмеялись, радостные от того, что напугали хозяйку. «Ах, вы безобразницы! Пошутить решили в такой ответственный для меня день?» «Ольга, я тут пролетала мимо мужчин и немного послушала их разговор», с загадочным видом заявила Ларна. «И о чём он был?» ни о чем, а о ком. Они обсуждали цвет детской комнаты. Константин настаивал поставить игрушки для мальчика, а Николас — для девочки. Я так удивилась. Оля, а ты ничего от меня не скрываешь?» «Они поторопились. Еще точно ничего не известно, Ларночка. Я не хотела бы торопить события. Но ты будешь первая, если все подтвердится». «Ох, какая прелесть!» «Но если это правда, то фамильяра для младенца будем подбирать мы», решительно воскликнула Каточка. Ольга рассмеялась. «И вы туда же, бандитки. Сказала же, что еще ничего не известно. Все, не отвлекайте вашу принцессу. Мне пора надевать шляпку и выходить». «Ох, как я переживаю. На свадьбе будет не только императрица, но и приглашенные гости из других империй. Это так ответственно. Но почему нельзя было расписать тихо?» «Незаметно подошли бы к камню и ушли. Нет, положение обязывает». Нервничающую принцессу с двух сторон обхватили родные руки. «Ты чего, солнышко? Мы будем рядом с тобой всю свадьбу. Ни на шаг не отойдём. Все сложные разговоры возьмём на себя. А ты отдыхай и развлекайся». Ольга вспомнила, что после бракосочетания и фуршета они всей семьёй улетают отдыхать к морю, и немного успокоилась. Девушка взяла Ника и Костю за руки и произнесла, «Я готова к новой жизни, к новому счастью. Идемте, не будем заставлять Дэниела ждать». Ей предстояла долгая и счастливая жизнь в окружении самых нежных, красивых и умных мужей на свете. Конец. Читала Лидия Инсарова.